Мыслить означает заново научиться смотреть, направлять сознание на предметы, ставить каждый очередной образ в ревегированное положение. Другими словами, феноменология отказывается объяснять мир, она хочет быть только описанием пережитого. Она присоединяется к абсурдной мысли в исходном для них обеих утверждении, что истины нет, есть только истины. У каждой вещи своя истина, будь то вечерний ветерок, реча рука на моем плече. Сознание и высвечивает эту истину, направив на нее внимание. Сознание не образует предмета познания, оно лишь на чем-нибудь сосредоточивается. Само есть акт внимания, и похоже, если позаимствовать образ у Бергсона на проекционный фонарь, внезапно останавливающий на каком-то образе свои лучи. Разница в том, что связанного сценария нет. Есть лишь сменяющий один другой и лишенные последовательности кадры. Для этого волшебного фонаря все образы привилегированы. В порядке опыта сознание заставляет застыть в подвешенном состоянии предметы своего внимания. Чудом своей сосредоточенности на них оно их изолирует. И тогда они находятся вне каких бы то ни было суждений. Это и есть и интернациональность, характеризующая сознание. Только слово на сей раз не подразумевает никакой устремленности к цели, оно взято в значении «направленность на» и имеет сугубо топографический смысл. На первый взгляд тут вроде бы ничто не противоречит духу абсурда. Явная скромность мысли, ограничивающая себя описанием того, что она отказывается объяснить, добровольная дисциплина из которой парадоксально вытекает глубокое обогащение опыта и возрождение мира в его изобилии, все это присуще и абсурдному подходу, по крайней мере, на первый взгляд. Ведь все способы мышления, как в данном случае, так и во всех других, имеют всегда два аспекта – психологический и метафизический. Даже самые строгие эпистемологические учения предполагают всякий раз свою метафизику. И при этом в такой степени, что метафизика многих мыслителей нашего времени состоит в том, чтобы не иметь ничего, кроме эпистемологии. Тем самым за ними кроются две истины. Если тема интернациональности претендует продемонстрировать только психологическую установку, согласно которой действительность можно исчерпать, но нельзя объяснить, ничто и в самом деле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 придающих смысл бесконечному числу предметов. Хотя мир освещается, он застывает в неподвижности. Платоновский реализм становится интуитивистским,